Глава 14. Гуконский хребет. Цитадель клана Стали. Полчасом ранее. Некогда грозная и неприступная крепость представляла сейчас из себя довольно жалкое зрелище. Практически полностью разрушенные жилые кварталы, ремесленный район, главная площадь. По улицам сновали усиленные патрули которые при всем своем желании не могли заметить древнего вампира, шустро двигающегося по крышам и обломкам зданий в сторону храма Двалина. Скользнув невесомым облачком тумана мимо храмового караула, косарак материализовался в центральном коридоре, ведущем святая святых храма, главного зала с божественным алтарем. — "Ты еще кто такой?" удивленно спросили сзади, заставив вампира поморщиться. "А ну, замри!" больше патрульные не успели сказать ничего. Да и довольно трудно говорить, когда шею сжимает когтистая лапа, и твою тушу что-то волочит под крышу храма, туда, где виднелись балки перекрытия. Хмм, и как я вас пропустил, задумчиво пробормотал Хасарак, аккуратно устраивая обоих придушенных гномов на деревянной поверхности. Скоро обыскав их, он не нашел ничего похожего на веревку, собираясь примотать бедолаг к балкам, чтобы они не подняли крик раньше времени. «Ну, значит, сами виноваты. Пожал плечами вампир, не придумав, как их зафиксировать. Вы, главное, не вертитесь во сне. Покровительственно похлопав гномов по бородатым щекам, он спрыгнул вниз с высоты десяти своих ростов, мягко приземлившись на ноги, будто законы гравитации были над ним невластны. Взглянув наверх, он пожелал гномам удачи. Интересно, как их будут оттуда снимать? Усмехнулся он, снова расплывшись туманом. Ты специально корчишь из себя тупое животное, или это задание твоего хозяина? Скучающе поинтересовался интересовался с линцой пропустив мимо себя шар из ядовито зеленой плазмы, выпущенные разъярённой тварью. Ящерица, я сюда не сражаться пришел!» Этого драколит терпеть не стал. Угрожающе покачивая хвостом, он медленно поднялся с оплавленного каменного пола. Из огромных ноздрей в каждую из которых можно было затолкать по одному гному в полном доспехе, вырвался ядовитый пар. О боги! Картина зевнудрению вампир, моментально перетекая в боевую трансформу. Неужели я должен надрать тебе твою костлявую задницу, чтобы до прогнившего мозга хоть что-то дошло? Последний раз прошу, прекрати выкабениваться и позови хозяина. если бы кто-то из них читал Крылова Сравнение с и москита, первое, что пришло бы им в голову. К сожалению, с творчеством русского поэта и баснописца они были незнакомы, поэтому решили просто сцепиться без разных там сравнений. Узрев в сразу же метнулся в атаку с прытью, которую нельзя было ожидать от столь массивного тела, намереваясь одним броском зубастой пасти покончить с зажившившимся на этом свете вампиром. Размазавшись в воздухе, косарак ушел вправо. А по каменным чешуйкам морды бони проскрежетали когти по остротению уступавшей драконим. Цепившись бок, вампир в несколько прыжков забрался на загривок драколича, запустив когти уже туда, рванув удлиннившимися лапами, не без удовлетворения увидел, как отлетает в сторону несколько костных чешуек. "Ты уже и магии научился себе помогать", восхитился Хасарак. "Тебе бы сначала старших научиться слушать, ящерица". А потом ввысь и материя лесть. Обиженный рев некроящера заставил дрогнуть свежую кладку стен, которую катаржане из народа гномов пытались восстанавливать с те короткие перерывы, когда дроколиш демонстративно отходил в дальний конец помещения, дабы бледные как мел строители не падали в обморок при виде столь грозного стража. Крутнувшись на месте, бонь резко взмахнул крыльями, намереваясь размазать жарящую, обзывающуюся букашку о стены зала. Вот только хасарага на его спине уже не было. Раскрежитав когтями по боку Драколича, вампир совершил изящный прыжок, эффектно растаяв в воздухе туманом. Через несколько секунд он обнаружился сидящим на каменном алтаре в центре. "Слушай, ну давай поговорим", задушевно предложил Хасарак, болтая в воздухе ногами словно мальчишка на заборе. "Я могу бесконечно тебя гонять по залу, как блохастую псину, и кроме как развалить тут Гхыру все, ты ни демона не сможешь сделать". Но вот зачем тебе это надо? Коротышки старались до мокрых портков, строили, а ты ни капли сочувствия к труду рабочих. Материализовав в руках яблоко, он с наслаждением вгрызся в сочную мякоть. "Будешь?" он протянул надкушенный фрукт в сторону Бонни. "Урожай этого года Прямиком из Сахема", похвастался вампир. На этот раз от рёва кое где кладка пошла трещинами, а конкретно обидевшийся Драколич крутнулся на месте, длинным хвостом постаравшись снова достать хасарага, от колов от алтаря приличный кусок Боня на этом не успокоился, выдохнув в сторону вампира очередное ядовитое облако яда. Фу, какой ты вредный, обиженно пробурчал вампир, метко запустив Боню огрызок, который, описав красивую дугу над зеленоватым облаком, угодил в один глаз драколеча. Замерев на секунду от такого вопиющего хамства, Боня ошарашенно замолк. А у меня много яблок. Предупредил вампир, делая аккуратный шажок в сторону. Я ж тебя огрызками забросаю, рептилия ты дохлая, и потом расскажу твоим родственникам, как ты низкопал. Будешь слыть среди своих драколичий самым никчемным дурачком. Тебе даже хвоста никто не подаст. Ну или что, там у вас подают в таких случаях? Я такой, я могу. Противно охмельнулся Хасарак, подкинув в руках новый фрукт. Ну как? Будем портить репутацию, или ты сделаешь то, что я прошу? То ли Бони было глубоко плевать на мнение родственников, которых он никогда не видел, то ли обида на наглого вампира пересилила здравый смысл. Дракорич, окутавшись полохами некротической магии, прищурился и с утробным рокотом начал медленно обходить вампира, не сводя с того полыхающих злобой глаз. Шмяк! Разлетелось о морду Бони еще одно яблоко, запущенное со скоростью пушечного ядра. Ах ты ж говно такое, посмотрите-ка. Восхитился хасарак, когда Боня, крутнувшись на месте, как деревянный волчок, резко вребанул задними лапами в сторону вампира, сдирая верхний слой камня, будто старые обои. Ну больно же. Не ожидавший подобного вампир потёр грудь, куда угодил один из немаленьких осколков. Говорю же, как собака себя ведёшь. Ну что тебе стоит, а? Жалобно прокричал вампир, прыгнувший в сторону стены. Кгти проскрежетали по вековому камню, а Хасарак словно метагончик в огромном шаре начал нарезать круги вокруг яростно вертящегося драколича, который меткими плевками яда пытался выцелить метавшуюся тень. «Злой ты", пожаловался вампир, уцепившись одной лапой за балку перекрытия. Легко потянувшись, он примастился наверху, продолжая корить драколича. "Ну вот чего ты, а? Я ж не ругаться сюда пришел, а с тобой, скотина, и общий язык найти". Снова обиженно взревев, Боня не придумал ничего лучше, как повторить маневр вампира, забравшись наверх по стене. То ли Дракалич отлично разбирался в строительном деле, то ли просто понимал, что взлетев он лишится маневренности. но даже ловко карабкаясь по стонущим стенам хитрая ящерица умудрилась не задеть ни одной балки, чтобы не обрушить свод главного зала храма Адвалина. "Да ебаной, что ли?" удивился Хасарак, когда одна из стен, дрогнув, начала сползать вниз, увлекая за собой тушу Бони. не успешу перескочить на более крепкий участок. Не, думать явно не твое», — вздохнул он, серым смазанным движением перемещаясь вниз. Слушай, пришла Хасарагу в голову идея. «пойдем выйдем в город. Там место побольше, а то ты здесь своей жопой все к демонам развалишь, пока будешь резвиться. Помахав ручкой бони, который с диким обиженным ревом продолжал выбираться из-под груды камня, он попытался выйти через центральную дверь, которая через несколько секунд должна была значительно увеличиться в размерах после одной нервной туши. Не понял, Ткнув рукой в прозрачную пленку на месте двери, он принюхался. Что за ромальские фокусы? Если б ты знал, как же ты меня достал, устало вздохнул появившийся мужчина. Небрежный взмах бледной холеной ладони, и все вокруг застывает, повинуясь божественному желанию. Все, кроме медленно приближающегося Апони. Не изменяя своим привычкам, Танатос был облачен в темный костюм, отутюженный вид которого заставил Хасарага восхищённо цокнуть языком. «Красавчик!» — обойдя вокруг Танатоса, резюмировал вампир. "Костюм просто огонь. На заказ шил. Адрес не подскажешь?" Будь добр, прекрати поясничить. Поморщился Бог. Стыдно смотреть, когда ты ведешь себя как шут на торжище. У нас уже есть один, так что. Ну, до вашего мне далеко. хохотнул Хасарак, опасливо покосившись на подобравшегося почти вплотную Драколича, посматривавшего на вампира с гастрономическим интересом. Будь богом, угомони Боню. — Его зовут Бадонтус. Не Боня!» Ну я так и сказал, удивился вампир. Ба, да какая, к демонам разница? Видя, что разомлевший троколич, которого Танатос небрежно почесал за ухом, не спешит на него нападать, распластавшись на каменном полу, вампир расслабился. А теперь рассказывай, Хасарак, поднял на него глаза Танатос. Что ты здесь устроил и зачем? Почему сразу устроил? потупился вампир. Может, я просто хотел тебя увидеть? Тысячу лет не общались. Асарак. В общем, я хотел попросить дать мне Боню погонять. Ненадолго, на пару деньков, выдохнул он. Что попросить? Опешил Танатос. Погонять? Это как? По ходу рассказах Асарага у Танатоса менялось выражение лица. С удивленного оно перетекло в растерянное. А потом начало медленно наливаться злобой. Ты кем себя возомнил? прошипел Бог Смерти, до хруста, сжав кулаки, чувствуя настроение хозяина, боня угрожающе зарычал. Божественного питомца погонять, выплюнул он. Немного чести. Слушай, ну извини, сплеснул руками вампир, «Понимаю, что ты на меня до сих пор дуешься, но сейчас так надо. Просто один знакомый тебе первошрец решил отправиться в Бада-Бором. Но я и вспомнил, что ты и сам бы не прочь туда заглянуть. Но ведь ты же не можешь, верно? Прищурился Хассарак. Вот как? Внезапно подобрался Танатос. А кто его туда надоумил отправиться? А сам как думаешь? Прекрати поясничить. устало попросил Бок. Нет у меня настроения шутки шутить. Было видно, что закрыть рот для него было сродни героической задачи, но Хасарах сдержался лишь вежливо кашлянув, показав украдкой бойне козу, он снова вытащил яблоко, заставив Дракалича недовольно заворчать. Значит, считай, что Дуалин принял неправильную сторону. От Миртаната после недолгих раздумий. И что заставило прийти к таким выводам? В глубине коридоров внезапно раздался истошный крик. А следом глухой удар, будто со строительных подпорок, пьяные изотчу уронили корыто с раствором. Там только что кто-то умер. Удивился Танатос. Да не обращай внимания, махнул рукой вампир. Они тут все странные. Так вот, провокация с его отрём. Раз. Начал загибать пальцы, вампир? «Слив инфы с Бада Баромом. Два. Ну и последнее. Эмисар Мердель встречался с Тиамат. Угадай, что хотел? Союз, мрачно предположил Танатос. Верно. Точку, расплылся вампир в улыбке, внезапно метнув в сторону бони яблоко. Только в этот раз Драколич был начеку, метким плевком испарив фрукт в воздухе, презрительно фыркнув при этом. Хорошая реакция. Молодец, Бонька. Хорошо. Принял решение Бог смерти, не обратив внимания на их пикировку. Ба, он отправится с тобой, но только в качестве подстраховки и никакой привязки, припечатал Танатос. Он достаточно умен, чтобы самостоятельно принимать решения. Кто? Он изумился вампир. А так сразу и не скажешь. Драколично эту провокацию не поддался и тактично промолчал, но по глазам было понятно, никто ничего не забыл. А если дело вообще дрянь будет, он хоть немного поможет. Как здесь? язвительно поинтересовался Танатос. Нет уж, только если сам решит вмешаться. Ну, хорошо, подозрительно легко согласился вампир. Ты бы не мог мне портал открыть по метке? А то я совсем про свиток забыл. Вот, держи. Надрезав палец, он выдавил из него каплю крови, которая застыла в воздухе перед Танатосом. Там ученик мой ждет. Замерз уже, небось!» Раздраженно поморщившись, Танатос размазал каплю между пальцами, а через мгновение за его спиной возникла арка божественного портала. "Спасибо", просиял вампир. "Бонька, давай, ты первый". Увернувшись от якобы случайно прилетевшего кончика хвоста дракалича, он сделал вид, что ничего не случилось. "И никого там не жрать, пока я не разрешу". Дождавшись, пока туша костяного дракона исчезнет в портале, он повернулся к Танатосу. "Ну, я погнал?" шут, покачал головой бог смерти. "Слушай, я что спросить хотел у тебя". Вспомнил Хасарак перед тем, как войти в переливающееся марево. "А чего эта Боня так яблоки не любит?"